Шлепать босыми ногами по пыли было даже приятно. А поскольку за Олей никто более не следил, то она могла изгибаться под тяжестью баула так, как ей было удобно, и поминутно менять руки. Вскоре и повстречался мужик на подводе. Сонно глянул на нее, равнодушно отвернулся, и Оля очень обрадовалась, что не вызывает подозрений. Но, миновав ее, мужик придержал лошадь и крикнул. «Далеко ли идешь?» «Далеко!» — отозвалась Оля, на всякий случай не задерживаясь. "Попасись, девка! Солдаты кругом шастают!» Прокричав это, мужик зачмокал, задергал вожжами, и телега заскрипела дальше. А Оля сразу остановилась ощутив вдруг неуверенность, граничащую с ужасом. Все ее воспитание было лишено подобных тревог. Кто, какой солдат осмелился бы заговорить с барышней? Но сегодня ей суждена была иная роль, и пока она размышляла, впереди раздался топот, и из-за поворота выехали три конных жандарма. Старший — Грузный, с рыжими прокуренными усами, загодя перевел коня на шаг. А поравнявшись, и вовсе остановился, грубым голосом спросив, кто она такая, откуда, куда и зачем идет. Мобилизовав всю выдержку и с огромным насилием над собой, назвав жандарма дядечкой, она объяснила, что служит у хозяина сахарного завода а идёт в Климовичи к заболевшей матери. По дороге никого не встретила? Мужик на подводе проехал. Оля похолодела, когда у неё сорвался с языка этот мужик. «На заводе ничего не слыхала?» «Не говорили, человек, мол, чужой объявился?» «Не слыхала! Вот тебе крест! Не слыхала я, дядечка!» «Жаль, времени нет!» Жандарм вдруг крепко ухватил ее пальцами за щеку, потряс. «Побеседовал бы я с тобой под кусточком, черноглазая!» Жандармы уже скрылись, уже таял вдали мягкий перестук, копыт, а Оля, как села на баул, так и не могла подняться. То, что для обычной... Выросшая среди двусмысленных шуточек И недвусмысленных шлепков Крестьянской девушки Звучала лишь похвальбой Грубой шуткой Для нее было Оскорбительной угрозой Ей никогда не приходилось Попадать в такие ситуации И в ее арсенале Не было и соответствующего Способа защиты И Оля даже подумала Что риск слишком велик и что ей следует опять надеть чулки, туфли, строгое платье и шляпку вместо самодельного платочка. Но впереди еще было добрых пятнадцать верст с гаком. Баул с каждым шагом прибавлял весе, а туфельки оставались единственными. И оценив все, она вздохнула, перекрестилась, подхватила вещи и пошла дальше». Она шла с быстротой, на которую только была способна, и все время настороженно прислушивалась. А когда услышала легкий топот за спиной, прятаться было уже поздно. Она просто сошла с дороги, поставила баул на пыльную траву и оглянулась, прикрываясь концом платочка, как это делали крестьянские девушки. И сразу успокоилась, вдруг обессилев и опустившись на баул. К ней, размашистой рысью, приближалась легкая коляска самого Ганса Иваныча. «Добрый день, мадмуазель!» В коляске сидел молодой офицер в голубом мундире. Оля узнала его. «Позвольте помочь вам!» Он сам управлял лошадью, никого больше не было, но Оля уже ничего не боялась. Офицер спрыгнул на землю, Положил в коляску баул, Помог Оле сесть. При этом он весело улыбался. На круглой щеке подрагивала детская ямочка. Был очень оживлен и говорил не умолкая. Оля с трудом понимала, о чем он говорит, Пораженное его появлением в хозяйской коляске, Его оживлением, улыбкой, светской болтовней. Контраст с только что пережитым, И этой подчеркнутой вежливостью был чрезвычайно велик. Немцы – странная нация. Я сам наполовину немец, а потому служу беспристрастно. У истого, стопроцентного немца старательность заменяет энтузиазм, аккуратность – рыцарство, а пресловутый орднунг – нормальный человеческий темперамент». «Они все скроены на одну колодку. Размеры могут быть разными, но фасон не меняется. Сытая лошадь шла размашистой рысью, коляска мягко покачивалась на гнутых рессорах, а Оля все никак не могла прийти в себя, собраться с мыслями, и до нее доходили какие-то обрывки из того, что безумолку болтал молодой офицер. Я отвесила ему добрую пощечину. «Да-да!» Не осуждайте меня за это. Отправить барышню за двадцать верст одну, знаете, на это способны только немцы. Он через плечо с улыбкой посмотрел на нее. А вы — очаровательная пейзанка. Вам, мадемуазель, идет все, какие бы фантазии не посетили вашу прелестную головку». Оля почувствовала, что начинает краснеть. Она всеми силами сдерживала этот проклятый, неподвластный рассудку предательский прилив. Отворачивалась, подставляла горячие щеки ветру и как сквозь сон, сквозь пелену вдруг расслышала. — В глуши, вдали от родных и друзей. Неужели вас никто не навещал? Никто не передавал поклонов, писем, известий? Никто. Она уже справилась и с девичьим смущением, и с женской жаждой лести. Она была достаточно умна и наблюдательна, чтобы связать в единую цепь и трепет немца перед властями, и разъезды стражников, и необыкновенную любезность жандармского офицера, догнавшего ее на хозяйской коляске. Цепь выстроилась. В начале ее, Оля в этом не сомневалась... Стоял ночной арест от Виновского. Но куда вела эта цепь? И почему вообще возникла? Оля понять не могла. А жандарм перескакивал с природы на музыку, с музыки на живопись, с живописи на одиночество, с одиночества на... Он плел кружева легко и привычно, но Оля уже смотрела сквозь эти кружева. Жандармский офицер был отменно предупредителен до конца поездки. Остановив коляску у подъезда их дряхлого, запущенного, годного лишь на дрова дома, лично втащил баул в прихожую, любезно и обстоятельно осмотрел все комнаты, сказал несколько приятных слов и только тогда укатил. А Оля, почувствовав, и облегчение от того, что наконец-таки добралась до дома, и всю возрастающую смутную тревогу бросилась к Тарасовне. Старушка была больна, обрадовалась Оле, и все пыталась подняться, чтобы хоть чем-то накормить барышню. Но Оля категорически запретила ей подниматься. Кое-как и кое-что приготовила сама, напоила старую няню чаем, И лишь после этого Прошла к себе Распахнула Настя окно Выходившее в заросший сад Придвинула к нему кресло И уютно устроилась в нем Быстро темнело С низин и болот Тянуло сыростью Оля достала шаль Завернулась в нее И вновь уселась в кресло Сумрак сгущался Все плотнее Узкие полосы тумана Поползли между кустов и деревьев, постепенно затягивая землю, и в комнате стало совсем темно. Но Оля радовалась этой темноте, обступившей дом и заполнившей комнаты, радовалась туману, все гуще и гуще заполнявшему сад, и прислушивалась. Прислушивалась напряженно, ловя каждый шорох, Всем существом своим уйдя сейчас вслух, А сердце билось все чаще, чаще, Все напряженнее, все нетерпеливее. Она ждала, ждала, Боясь в этом сознаться самой себе, Ждала неистово и жадно, как ждут только чудо, И потому почти не удивилась, Когда в тумане чудвинулось темное пятно, Неслышно подплыло к ее окну, И, сбигнев от Виновской, Беззвучно перепрыгнул через подоконник.